Глава шестнадцатая После отъезда рестораторов наступила очередь Шмидтов. Уже не такие напряжённые, как утром кузнецы внесли большой свёрток в кабинет. Старший выдрузил его на расчищенный стол, развернул упаковку. Перед глазами собравшихся предстал сияющий медью «Спиритус модус». Хан с волнением ожидал реакции хозяев дома — вперившись при этом взглядом в единственную находящуюся в комнате даму. Именно от нее он ожидал оценки своего труда, чем озадачил не менее взволнованных сыновей, также следивших за реакцией заказчиков. Воронцова не подвела. Осмотрела сияющее чудо с восторгом, ласково огладила бока первого, пока, самогонного аппарата, повертела его на столе так и так и, наконец, подняла в сторону Шмита. Вверх оба больших пальца рук в знак одобрения. Примерно так она и представляла себе вариант средневекового перегонного куба. Сама не знаю почему, может, в интернете попадался. «Гершмит, вы мастер с большой буквы, то, что нужно. Какой у него объем? Литров пять-шесть войдет?» Польщенный, гордый, произведенный впечатлением кузнец, подтвердил гипотезу попаданки и обратился к продолжающему приглядываться к необычному предмету бывшему командиру. «Ваше благородие! Угодил?» Получив его подтверждение в виде покачивания головой и поджатыми в знак серьёзности губами продолжил. «Когда пробуете? Очень уж любопытно, для чего мы такую несуразную уж, простите, посудину клепали. А со вторым заказом, мельничкой, ещё дольше возились. Но младший мой Андрис довёл затею до ума. Смотрите!» Рыжеволосый, конопатый парень лет шестнадцати, С немалым, однако, разворотом плеч, свидетельствующим о тяжелой каждодневной работе, достал из мешка такую знакомую Анне конструкцию — ручную мельничку с деревянным корпусом и металлическим верхом. Изящная, как игрушка, мельничка была подхвачена женщиной, Быстро осмотрена со всех сторон сияющими от восторга глазами, словно в руках у нее не странная коробка, а драгоценные с самоцветами, после чего нервничающему рыжику достался от столь же рыжей госпожи стремительный, как бросок пантеры, звонко смачный поцелуй в щеку, смутивший до слез его и немного остальных собравшихся в кабинете мужчин. «Ой!» «Простите, не сдержалась. Это я от восторга?» — осознав промах, воскликнула Воронцова. «Спасибо вам, милый Андрис. Именно такой она и должна быть. Вот точь-в-точь. Точь. У вас, юноша, золотые руки. Спасибо и вам, мастер Ханс. Вы удивительные таланты. Не каждый может, не видя, не представляя, для чего делает вещь, так точно воплотить чью-то задумку в жизнь». Шмидты зарделись от похвалы красивой женщины. Генерал довольно потирал подбородок, А Хенрик вдруг приревновал гостью, напомнился и постарался ничем себя не выдать. «Спасибо, эфрейтор!» — уважил и угодил, безусловно. Генерал пожал сослуживцу руку. «Обязательно приглашу на пробу того, что получится, не сомневайся. А мельнички делать на продажу не думал?» Отец и сын Шмидт и переглянулись. «Была думка такая, признаю. Только вот не знаем, как и для чего ее использовать, уж простите, фрау Анна». «Может, подскажете?» «Андресу понравилось не возиться, он вообще всякое такое баловство любит. Коли можно такую пустяковину продать, мы готовы делать и с вами разделить доход. Как думаете, генерал?» Обращался Шмидт, старший, к хозяину, но смотрел то на него, то на Воронцову. Карл Вайс тоже посмотрел на Анну и сказал, «Поможешь, милая?» «Да, и если ещё чего хочешь заиметь, для хозяйства поделись мыслями. Ханс, верный человек, трепаться не будет, ведь так, Ефрейтор?» Генерал пристально глянул на кузнеца, а в обращенных к нему словах проскользнул намек. Ну, такой. И сыновья его, в случае чего, языком мести тоже не станут. Да, ребята? Отцу вашему я верю, мы с ним много испытали. После чего уж если не друг другу, то кому еще доверять? Смягчил искренностью недвусмысленное послание Гервайс. Братья синхронно задвигали головами вверх-вниз, а их отец снова приосанился. Карл Вайс вопросительно посмотрел на Анну, и она решила, а почему бы и нет. «Хорошо, я сейчас принесу кое-что. Подождите». И вышла из кабинета, чтобы взять в своей комнате те кривые эскизы и описание всего, что пришло на ум недавно. Пока гости отсутствовала, хозяин замка ещё раз обратился к семейству кузнецов. «Вы, ребята, сейчас дайте мне слово, что об этом разговоре никто больше не узнает. Анна под моей опекой. Кто она и откуда, вам знать не стоит». «Меньше знаешь, крепче спишь», — так она говорит. Но ум её не чита местным бабским. Вы уже и так это поняли. Мастера кивнули одновременно серьезно. серьёзно. Поэтому для общего блага держите рты закрытыми, а глаза и уши — наоборот. Идея Анна отдаст вам даром, уверен. Она вообще добрая и щедрая девочка. Если на чём сойдётесь в придумках, авторами везде будете вы. А нам, генерал охмульнулся, и процентов хватит. Шмидты переглянулись и понятливо закивали, ожидая возвращения загадочной незнакомки. То, что их жизнь изменится после этого визита, они уже поняли. И надеялись на новое лучшее. И интересное, безусловно. Андрис вообще чуть не подпрыгивал на стуле в нетерпении. Так много Воронцовой здесь ещё говорить не приходилось. Вернувшись в кабинет, она разложила на столе свои рисунки, записи и начала презентацию на мирной технике и технологии. Итак, господа, заранее прошу прощения за качество изображения. Не художник я ни разу. Но суть постараюсь объяснить как можно проще и доступнее. Начну с мельнички. Вы пробовали кофе? Вот для его приготовления, предварительной обработки, вернее, она и предназначена в первую очередь. Поэтому как только мода на специфический напиток разойдется по богатым домам, поверьте, спрос на нее будет обязательно. Правильно прожаренный, смолотый и сваренный кофе — райское наслаждение для ценителей. Они непременно появятся уже скоро, я даже не сомневаюсь. А значит, и приспособления для приготовления будут востребованы. Кстати, лучший кофе варится в специальном сосуде. Я его называю «турка» и обязательно медным. Смотрите, он должен выглядеть примерно так. Аня нарисовала турку с ручкой. Андрей впился глазами в рисунок. «Я могу такой сделать!» горячо воскликнул парень. «Только медный — это обязательно?» «Да, Андрес, именно медный. Почему-то в таком вкус напитка получается наиболее хорошим. Причём турку делать лучше на одну порцию, маленькую чашечку. Можно, конечно, и тазиками пить, но классический чёрный кофе пьют именно малыми дозами. Он, если правильно подготовлен и приготовлен, в принципе, крепкий. А если сварить кофе ещё и со специями, вполне можно опьянеть с непривычки. Мужчины неверяще переглянулись, а Анна продолжила воспоминания о будущем. Ладно, с этим ясно, да? Второе, что мне хотелось иметь. Она достала рисунок. Мясорубка. Вы пельмени ели? Так вот, фарш для них я рубила ножом. Конечно, долго и трудно, но можно, особенно мужчинам-поварам. А это приспособление облегчает труд женщины на кухне. Мясо получается однородным, мягким. Фарш идёт на котлеты, колбасы, можно и тесто пропустить. Основная проблема — винт и резьба. Вы такое делали когда-нибудь?» Дальше рассказ перешёл в обсуждение. Восторги, сомнения, споры, озадаченное молчание и прочие разнозаряженные эмоции и чувства. Информация о невиданном лилась из попаданки на голову оторопевших слушателей потоком. Через пару часов единогласно было решено сделать перерыв, подкрепиться и продолжить. Мужчины гурьбой спустились в зал, где их ждал обед с горячим супом и котлетами, удачно нажаренными вандой. Кузнецы ели с завидным аппетитом, уже не стесняясь, Анна Николаевна параллельно перебирала в голове, что еще поведать местным мастерам. Вайсы довольно смотрели на полезных гостей и мысленно потирали руки. Бытовое приключение набирало обороты.